Волосы стекают по плечам, руки тонкие, спина красивая, талия с волнительным переходом в бедра. Вид сзади безупречен, да и спереди стремится к совершенству. Зойка поднялась с кровати. Халат надевать не стала. Голая вышла в холл, там ванная, горячая вода. Не подвел полотнов, обрадовался Паша. Дом ему организовал двухэтажный, с обстановкой. Баня в подвале, магазин в двух шагах, бояться некого. Четвертый день они уже здесь, это просто рай какой-то. Живут в свое удовольствие, ничего не делают, только друг другом и занимаются. Паша выполнил план по удовольствиям лет на десять вперед. Хоть завтра за решетку возвращайся. Он пультом дистанционного управления переключил телевизор с видео на «криминальные хроники». Состояние здоровья потерпевшего опасений не вызывает. Напоминаем, предприниматель Сергей Туков был ранен в результате покушения на его жизнь. Пуля пробила легкое, едва не задев сердце. Стрелка, к сожалению, задержать не удалось. Паша зло улыбнулся. Заговоренный он какой-то, этот Туков. Пуля едва не задела сердце. А могла бы и задеть. И все, вопрос можно было бы закрывать. Но все равно я расправился с задачей. Или все-таки Рудик. Может, он организовал покушение. Паша разберется. Обязательно узнает все в подробностях. Может, узнает и очень неприятную для себя вещь. Может, стрелок все-таки задержан и дает показания. И менты уже ищут заказчика. Все возможно. Расслабляться нельзя. Мне послышалось, что там про Тукова сказали. В спальню с полотенцем, закрученным вокруг голого тела, расчесывая мокрые волосы, вошла Зойка. «Может, и послышалась», — пожал плечами Паша. «Твоя работа?» Она глянула на него с укором и восторгом одновременно. Жаль, что дело не довели до конца, но земля под ногами Утукова горит в любом случае. «Недоработка!» «Но ты же не остановишься!» «Думаю, нам пора ехать. Рудик этого так просто не оставит. И менты тоже». «Думаешь, нас ищут?» «Очень может быть». «Ну хорошо». Зойка высушила волосы, оделась. Паша к этому времени давно уже собрался. Но во дворе их ждал полный облом. Двое зашли с фронта, двое с тыла. И у всех пистолеты. Паша достал нож, но только для того, чтобы умереть достойно. Со всех сторон его поджали. Парни крепкие, тренированные. Он в западне. Шансов выбраться живым нет. «Гога, какого чёрта! Всплеснула руками Зойка, глядя на самого рослого быка, который медленно надвигался на них. Взгляд у мужика жесткий, но вместе с тем в нем и чувство вины. «Ты его знаешь?» «Лев Аркадьевич, твою мать!» Вместо ответа крикнула Зоя. Чуранов находился по ту сторону ворот. Услышал жену, вошел во двор через калитку. Паша пожал плечами. Лев Аркадьевич раньше казался ему старой развалиной. И сейчас он такой же. Разве что морщины не только на лбу, а по всему лицу. И щеки еще сильнее обвисли. Второй подбородок такой жидкий, как будто там расплавленный жир под кожей. Но одет, как всегда, с иголочки, туфли из крокодиловой кожи. И тросточка с костяным набалдашником уже не для вида. Он реально с трудом передвигался. И цепко зло смотрел на Пашу. Конечно же, он понимал, чем с ним занималась его жена. «Видел мою машину?» Зоя указала на свой Мерседес. Чуранов кивнул. На заднем стекле целое созвездие из пулевых отверстий. И в крышке багажника дырки. Номер прострелен. «Это все Туков!» Чуронов жестом велел зайти в дом, а телохранителям остаться. Паша кивнул. Но не хочет человек выяснять отношения с женой при свидетелях. Как его не понять?» Телохранители оставались во дворе. Чоранов осознавал свою без них уязвимость – Но в дом вслед за Пашей все-таки вошел. «Я понимаю, у тебя конфликт с Туковым, но при чем здесь моя жена?» – спросил он. Паша и не пытался давить, но Чуранов уже с трудом выдерживал его взгляд. И голос его дрожал. «Паша ведь необыкто. Он вор в законе, причем с большими возможностями, если покушения на Тукова продолжаются раз за разом». А когда-нибудь и очень скоро закончится его смертью. Тот же Чуранов себе такого удовольствия позволить не мог. Возможности есть, воли нет, да и желание на старости лет оказаться в тюрьме или в могиле. А Паша ничего не боится, и уже завтра у него будет новая торпеда. Он хорошо подготовился к противостоянию Стуковым. Конфликт Стуковым у тебя, Лев Аркадьевич. Усмехнулся Паша. «Зоя попросила помочь. Что здесь такого?» «Попросила помочь», — закивала Зойка. «Помог?» — от волнения учуранного хрип голос. «А ты своей Лерочке сколько раз помог?» — съязвила она. «Это другое». «Конечно другое. Кто такая Лерочка? А Паша твою старую задницу прикрыть может!» Чуранов стиснул зубы, с досадой глядя на обнаглевшую супругу, но перечить ей не стал. Напротив, предложенная Зойкой тема получила продолжение. «Мне сегодня Туков звонил». Так сквозь зубы и процедил он. «Договориться хочет с тобой, Паша, через меня». «О чем?» Паша удивленно повел бровью. «Страшно ему, очень страшно». Рано или поздно ты его добьешь. Не я, но добьют. Ты, Паша, ты. Все это знают. Не думал Сергей, что ты такой настырный. Я вор. Детей нет, семьи нет, наследников нет. Да и наследства тоже нет. Не страшно умирать. А вы с Туковым всеми корнями в эту жизнь вросли. Туков уже пожалел. И ты пожалеешь, Лев Аркадьевич, если что-то против меня затеял. «Да что такое говоришь, Паша?» Икнув от волнения, проговорил Чуронов. «Мне с тобой в плохие игры играть ни к чему». «Зачем тебе Туков звонил?» «Помириться с тобой хочет». «И помирюсь, и даже прощу», — кивнул Паша, не мигая, глядя на собеседника. «Когда забью первый же гвоздь в крышку его гроба?» «Ты и так его сильно наказал». Он уже собственной тени боится. Паша мрачно усмехнулся, вспомнив Пушка. Этот урод тоже жутко боялся смерти. Даже взялся убить Тукова. И чем все это закончилось? Паша чудом избежал смерти. Нет, нельзя прощать своих врагов. Он уже давно это понял. Его скоро ждет мир теней. Пусть привыкает не бояться. Так ему и передай. «Паша, может, правда нужно помириться?» Зойка дернула его за рукав. «А ничего, что Туков тебя чуть не убил?» «Но так поэтому я и могу говорить, что с ним нужно помириться. Имею право. Он же не за спасибо просит». Зойка проницательно глянула на мужа. «Не за спасибо», выдавил тот. «Что он предлагает?» «Отступной. Паша отступной предлагает». «Миллион долларов. А нам?» «Нам? Ну и нам». «Можешь не говорить», — усмехнулся Паша. «Мира не будет, и Тукову не жить. Даже если меня убьют, охота будет продолжаться. Поверь, я об этом позаботился». Он умел брать на понт. Чуранов поверил в его способности, близкие к сверхъестественным. «Туков отдает нам комбинат в Высоконске». Глядя на Зойку, проговорил Чуранов. «Весь?» «Продаст нам часть акций. Мы получаем контрольный пакет. Ты понимаешь, что это значит?» «Банкротства не будет», — кивнула Зойка. Паша развел руками. Он и рад бы помочь, но Тукова прощать нельзя. «Заводы не закроются. Тысячи людей не окажутся на улице», — продолжала она. «Комбинат и так не закроется!» — усмехнулся Паша. «Ложное банкротство не остановит комбинат. Туков просто не даст заглохнуть производству. И люди не пострадают. А если вдруг, то ему какое до всего этого дело? Он же не из Бюро Добрых Услуг!» «Закроется, Паша, закроется!» «Зачем ты меня грузишь?» Паша в упор глянул на Зойку. А Лев Аркадьевич сделку тебе хочет предложить. Ты получаешь комбинат на кормление и живешь, как сыр в масле катаешься». Паша понимал, о чем речь. Глупых вопросов не задавал. Да и зачем, если Туков должен умереть? «Пять процентов с прибыли», назвал цену вопрос от Чуранов. И с таким скрипом он согласился платить, что Паша едва не засмеялся. Как будто он кого-то о чем-то просил. Как будто они выходили на сделку. Нет, ничего такого и не будет. Они малая? Возмущенная жадностью мужа спросила Зойка. Паша с интересом глянул на нее. Похоже, на его глазах разыгрывалась дешевая пьеска ценой в миллионы долларов. Так с прибыли же, не с выручки. А еще сама знаешь, кому надо платить. А дивиденды, а модернизация, а воспроизводство. Очень убедительно занервничал Чуренов. И за все платим. И всем платить придется. Дивиденды Тукову, дивиденды акционерам. Да и 5% от всей выручки, от всей. Это очень-очень много. Это 50-60 миллионов рублей. В год, конечно, не в месяц, но все равно много. Паша невольно задумался. 60 миллионов рублей – это два ляма долларов. И делать ничего не надо. Комбинат работает, а лопата сама деньги гребет. Причем давно уже миновали те времена, когда на общак Паша должен был заносить львиную часть прибыли. Сейчас львиная доля могла поступать на его личный счет. И никто не посмеет бросить камень в его огород. В конце концов, Паша сам решал вопросы с торпедами. Засылал их в Москву, рисковал своей жизнью и свободой. И сейчас никто не помогает ему, за редкими исключениями. Но «Ну так что?» Зойка толкнула Пашу в плечо. «Пять процентов – это очень большие деньги!» выдавил из себя Чуранов. Паша с интересом смотрел на него. Натурально переживал он за свой комбинат и пять процентов как от сердца отрывал. Может, он действительно собирался платить Паше реальные деньги? Вернее... Соглашался с предложением Зойки. «И Высоконск хороший город», — увещевала Зойка. «Лес, река, дом себе построишь у реки, Будешь жить кум-королю и за городом смотреть. Там спокойно все, братва завод не трогает. Мелкая там братва для нашей крыши», — кивнул Чуранов. Паша кивнул. Что ни говори, а приятно считать себя птицей высокого полета. И Чуронов деньгами делиться готов, и Туков на большие жертвы пошел, лишь бы Паша от него отстал. А про Высоконск он слышал. Братва там действительно мелкотравчатая. Но не потому, что организации не хватает. Минты хорошо местных бандитов тряхнули. Крупную рыбу закрыли, мелочь сама разбежалась. Паша пересекался с Кивой. Авторитетом из Высоконска. Нормальный пацан, при понятиях. Блатует сейчас в зоне. Выходы на Киву есть. Через него можно поставить братву под воровское крыло. А смотрящим Пашу назначат воровским сходом. Властью очень уважаемых людей. Вопрос вполне решаемый. Вор, он хоть и не священник, но свой приход иметь должен. «Паша, это же жалофа для тебя!» Зойка как будто в душу смотрела и мысли его читала. «Второго такого раза не будет», — подстрекала она. «Я не Ленин», — качнул головой Паша. «Но тоже не верю в доброту буржуазии». «А это не доброта», — покачал головой Чуронов. «Это хочешь жить — умей вертеться. Был бы ты никто, мы бы и звали тебя никак. А ты вон какого страху натукова нагнал». Паша скривил губы, вспомнив, как наехал на Тукова тогда на Павелецкой. И страх он огнал, и под свой контроль взял. И чем все это закончилось? И сейчас закончится тем же самым. Поэтому никаких гарантий он требовать не станет. Молча примет предложение, посмотрит, чем все это закончится. Если ему реально выплатят отступной и отдадут на кормление комбинат, он примет деньги. Но уже в готовности к удару в спину. И сделает все, чтобы его не прозевать. Выдержит удар и с полным на это правом нанесет ответный. А если не выдержит, то грош ему цена. То и в будущем ему делать нечего.